Глава 42. Таня. Сразу говорю, что пить не буду, но за компанию с тобой чокнусь, кокетничаю я. Максим в ответ улыбается. Мне удивительно легко и приятно с ним общаться. Мы разместились в беседке чуть поудаль. Здесь замечательно, и почему-то совсем нет комаров. Магия! Я думаю о том, как хорошо, что я согласилась на эту поездку. Вика надышится свежим хвойным воздухом. Это ведь так полезно, невольно проверяю телефон. От мамы сообщений нет. Значит, у них все хорошо. До нашего домика идти минут семь. Если бежать, то еще быстрее. Я рядом, поэтому стараюсь не нервничать. Я почитал в интернете, что бокал допускается. Улыбается Макс, разливая вино. Вики ничего не грозит. Почитал в интернете. Это так мило. С появлением в моей жизни Руслана я начала знакомиться с удивительными людьми. Сейчас я с ужасом вспоминаю Игоря, его приятелей, а раньше мне казалось, что их дурное поведение норма. «Нет, Максим, спасибо, но рисковать я не буду. Я люблю хорошее вино в приятной компании, но сейчас на первом месте дочь, и я не буду пить алкоголь. Пусть даже тысячи врачей мне скажут, что это безопасно». «Ну, как знаешь», — не настаивает он. Мы чокаемся, Макс осушает свой бокал залпом. «Я же из вежливости едва касаюсь фужера губами». Немного смущаюсь, когда он снова разливает вино. «Как у тебя дела?» — спрашивает он. «Расскажи мне, интересно». «Обычные мамские будни», — пожимаю плечами, не стараясь быть особенно интересной. «Как с Русланом?» «А что с Русланом?» Спохватываюсь я, не ожидая, что разговор сразу примет опасный оборот. «Он так смотрел на тебя во время нашей прошлой встречи. Я думал, формат ваших отношений изменился». «С какой стати?» «У вас общий ребенок. Сабуров явно тебе нравится, а ты ему». «Жизнь — странная штука», — я опускаю глаза. «Иногда перечисленных тобой факторов оказывается недостаточно. У меня есть чувство к Руслану, а у него ко мне. Я не знаю, ведь если бы я не забеременела, он был бы уже женат. Судьба словно посмеялась, столкнув нас третий раз». «Понимаю», — говорит он. «Значит, ничего страшного, что я позвонил тебе и пригласил на свидание. Не хочу показаться слабаком, но служба безопасности Сабурова впечатляет». «Я весело смеюсь. Он ничего тебе не сделает. Он закрытый. Но в глубине души хороший человек». Максим улыбается. «Ты тоже хороший человек. И мне очень повезло, что сегодня ты оказалась рядом». «Почему?» «Искренне не понимаю я. В соседнем доме у него друзья, его близкие люди, там праздник». Но Максим же проводит время со мной. Догадка неприятно царапает. Максим придвигается ближе. Делает еще глоток, смотрит в пол, молчит. «Та девушка беременная, которая вышла замуж за твоего партнера, Марина...» «О, боже, это она?» — он кивает. «О, боже, это она тебя бросила и ушла к твоему другу?» — пораженно шепчу я. «Вот ведь гадина! И друг твой хорош!» «Как они могли после всего пригласить тебя на свою вечеринку?» Максим невесело смеется. «Ради бизнеса мы решили поддерживать дружеские и комфортные для всех отношения». «Ага, пусть тебя позовут крестным», — продолжаю возмущаться. «Нет, про беременных, конечно, нельзя говорить плохо. Я сама недавно родила, но это Марина». «Боже, Макс, на твоем месте я бы напилась и устроила скандал. Попортила бы им нервы как следует». Макс снова смеется. «Таня, ты такая смешная, когда воинственная!» — хлопает меня по спине. «Грозная Татьяна! Кормящая мать! Весом 50 килограммов!» «О, ты меня плохо знаешь! Я рубкая, только когда дело касается меня самой! За друзей же!» Я замолкаю. Наши глаза встречаются. «За своих друзей и пациентов я горой!» «Ни на секунду не сомневаюсь!» — продолжает он. «Возможно, я придумаю, как расторгнуть наше со Стасом партнерство и оставить его с носом», — заговорщицки подмигивает. «Уж сделай одолжение, и этот говнюк должен ответить за свой поступок. Отбить девушку у друга, ненадежный он человек, и бизнес уж точно с ним вести не стоит». «Как скажешь», — продолжает потешаться он. «Но выглядит лучше. Кажется, мне все же удалось его развеселить. Зачем же ты пришел на этот дурацкий праздник сегодня?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Хотел показать, что мне на них плевать, и на их счастье, а потом увидел, что она беременная. Наверное, в глубине души я склонен к мазохизму». «Я тебе сочувствую, искренне, и понимаю эту боль и ревность, когда человек тебе не принадлежит, и ты не имеешь права ничего к нему чувствовать, но сердце, оно на части разрывается». Макс опускает глаза. «В этот момент я слышу шум на улице». К беседке кто-то приближается. Я успеваю увидеть кусочек подола платья и мгновенно узнаю Марину. Девушка отодвигает шторку и заглядывает к нам, а я, ведомая порывом, тянусь и целую Максима. В губы. «Я не буду думать о Руслане, не буду, не буду. Больше никогда. Чтобы не сойти с ума от любви и ревности, я должна поверить в свое будущее с другим мужчиной. Губы Максима очень теплые». Он отвечает нам, поцелуй сразу же, сначала робко и растеряно, но постепенно уверенность в Максиме растет, и он перехватывает инициативу. Марина замирает в дверях и смотрит. «Я очень надеюсь, что ей неприятно. Мы слышим тихое и раздавленное. И извините». После чего шторка снова опускается, до нас доносится звук быстрых удаляющихся шагов. «Я пробую отстраниться, но Максим не пускает, продолжает целовать». «Нежно, с удовольствием, но я все равно мягко отталкиваю его». «Наверное, она в шоке», — говорит он. «Ей полезно», — киваю я. «Спасибо», — улыбается он. Я опускаю глаза. Он тянется снова, но я качаю головой. Он мешкает, а потом пьет вино. Второй бокал. И снова залпом. «Не понимаю, почему ты за него не борешься? За вас. Даже не пытаешься», — говорит он слегка потухшим голосом. На моих губах вкус его поцелуя, вина и сигарет, которые мне неприятны. Мой пульс спокоен. Мне хочется проведать дочь как можно скорее, лечь рядом с ней и зажмуриться. Кажется, каким бы замечательным Макс ни был, я не чувствую к нему ничего, совсем. И он это понимает. «Макс, мы говорим о тебе», — напоминаю я мягко. «Разве не стоит хотя бы раз поставить на первый план себя?» и подумать о собственном счастье у нас с русланом другая ситуация разве сколько часов за последние три недели вы провели вместе с человеком который мне не нравится я стараюсь как можно реже видеться а вы с сабуровым